Отцы и дети «Опять отец с братом поспорили», — подумала Рурико, закрывая английский перевод «отцов и детей» Тургенева и прислушиваясь к повышенному голосу отца. Извечный спор между отцами и детьми, иными словами, борьба нового со старым, словно проклятие тяготело не только над Россией и Западной Европой второй половины XIX века, но как чума незаметно проникла и в Японию. поражая и низшие и высшие сословия. Между человеком за 50 и двадцатилетним юношей лежит целая пропасть. Одного тянет на север, другого на юг. Один говорит «да», другой «нет». Тем не менее отцы, пользуясь своей властью и возрастом, обычно стараются подчинить себе молодых. На этой почве и разыгрываются семейные драмы. Рурико не осуждала ни отца, ни брата. Брат легко сошелся бы с отцом во взглядах и перенял бы его образ мыслей, если бы родился и воспитывался в одно время с ним. Но брат родился в другое время, поэтому и взгляды у него другие, созвучные эпохи, как и у остальных его сверстников. И отец, и брат правы каждый по-своему, поэтому спорам их не будет конца. Их рассуждения и доводы идут по параллельным, никогда не пересекающимся линиям. После смерти матери в прошлом году члены семьи, казалось бы, должны стать дружнее, чтобы легче переносить тяжелую утрату. Но все получилось как раз наоборот. Мать, когда была жива, всегда мирила отца с братом. Теперь же мирить их было некому, и они ссорились все чаще и чаще. «Что за вздор ты несешь?» — хриплым и резким голосом кричал отец, швыряя в раздражении все, что попадалось под руку. В подобных случаях сердце Рурико сжималось от боли. Так было и на этот раз. «Наверное, отец опять нашел у брата краски», — думала девушка, и в сердцах разбрасывает их по комнате. Тут, словно в подтверждение ее мысли, до нее донесся звук разрываемого полотна. Рурико не выдержала и дрожа закрыла руками лицо. Ей было больно, что отец так пренебрежительно относится к искусству. не делая никакого различия между художником и ремесленником, рисующим вывески, и презирая живопись как занятие низкое. Он строго-настрого запретил сыну даже прикасаться к краскам, угрожая в случае непослушания выгнать его из дому. Но сын тайно посещал курсы живописи и ходил в окрестности рисовать с натуры, считая искусство единственно достойным занятием. Было поистине трагично, что отец с сыном, самые близкие, казалось бы, люди, совершенно не понимали друг друга. Между тем в кабинете брата, где происходил спор, вдруг стало тихо. Рурико заволновалась. Не случился ли с отцом удар? И пошла взглянуть. не слышно ступая, с сильно бьющимся сердцем, Рурико подошла к дверям кабинета и, затаив дыхание, заглянула в окно, выходившее в коридор. Тут глазам ее представилась уже знакомая картина. Высокий и худощавый отец, откинув назад голову, гневно смотрит на брата. Продолговатое лицо его бледно. Руки, которыми он упирается в бока, дрожат. Брат стоит напротив отца. От возмущения он бледнее обычного. Не только по своим взглядам, но и по темпераменту отец с сыном были совершенно разными. И только собственные убеждения отстаивали с одинаковым упорством, отчего споры их становились еще бесплоднее. По всей комнате были разбросаны тюбики с красками. У ног отца лежал большой подрамник. Полотно было разрезано ножом, так что нарисованная на нем женская головка выглядела изуродованной. От этого зрелища у Рурико на глаза навернулись слезы, и она стала горячо молиться о том, чтобы отец с братом помирились. но увы Их молчание было как затишье перед еще более грозной бурей. Брат, художник по призванию, задетый за живое деспотичностью отца, не собирался упрямо молчать, как это он делал обычно, поскольку отец довел его до крайности. «Подумай, болван, что из тебя получится, если ты вечно будешь возиться со своими красками?» — с горечью произнес отец, слегка изменив позу. «Нечего мне об этом думать», — парировал сын. Живопись — занятие вполне достойное порядочного человека. «Что за вздор!» — с яростью воскликнул отец. «Посвятить свою жизнь дурацкой мазне? Скуки ради этим еще можно заняться, и то от нечего делать. Не будь ты наследником дома Карасавы, поступал бы, как тебе вздумается. Но ты — мой наследник, и не вправе распоряжаться своей судьбой. Не к лицу Карасаве быть каким-то там рисовальщиком». Отец снова перешел на крик и изо всех сил стукнул кулаком по столу. Рурико невольно вспомнила, как жестикулировал отец, произнося свои обличительные речи в верхней палате. И ей стало жаль его, ибо эту свою речь ему пришлось адресовать собственному сыну. «Подумай о том, что целых тридцать лет твой отец боролся в парламенте за свои идеи!» И тебе следовало бы считать для себя честью продолжить дело всей моей жизни. Или, может быть, ты забыл прошлое нашей семьи и оскорбление, нанесенное твоему деду?» Все это отец обычно говорил в минуты сильного гнева, говорил горячо и убежденно. Но сын оставался равнодушен к его словам. Предки барона Карасавы были мелкими феодалами с доходом в 30 тысяч коку. Однако рот был известен еще во времена всесильного феодала Осигаки. Их дед, живший в эпоху реформ Мэйдзи, принадлежал к числу сторонников Микадо, но был оклеветан людьми из Сацумы и Тесю, заклемен позором, как изменник, и, не снеся позора, вскоре умер. Перед смертью он завещал сыну отомстить за него. Барон Карасава свято чтил последнюю волю отца. и в течение тридцати лет неустанно боролся с правительством, образованным из бывших самураев Сацумы и Тёсю, видя в этом цель всей своей жизни. Сын же барона немало этим не интересовался, куда больше его трогала девственная прелесть полевого цветка или причудливый изгиб морского берега. Менялось время, менялись люди, и теперь представители разных поколений связывали только кровные узы. «Что же ты молчишь?» – настойчиво обратился к сыну барон, этот возродившийся в Японии эпохи тайсё король лир. «Что бы вы ни говорили, отец...» – брат медленно поднял голову. «Политикой я интересоваться не стану. Тем более, что презираю современный парламентский строй. Поэтому кончать юридический факультет, как вы мне это постоянно советуете, у меня нет ни малейшего желания». Брат говорил спокойным и решительным тоном. «Со временем вы поймете, что живопись – занятие вполне достойное. Уверен, что докажу это вам. А сейчас прошу об одном. Наберитесь терпения и подождите немного». «Перестань!» – с досадой произнес отец. «Я слушать тебя не желаю. Разве можно считать живопись?» От гнева он не мог подобрать нужного слова и умолк. «Вы никак не хотите меня понять, отец!» Тоже с досадой ответил брат. «Да тебя просто невозможно понять!» Руки отца еще сильнее задрожали. Две-три минуты прошли в молчании, когда оба они, подобно врагам, стояли друг против друга. После чего отец снова обратился к сыну. «Койти!» «В чем дело?» «Надеюсь, ты не забыл нашего разговора в день Нового года?» «Я очень хорошо его помню». «Почему же в таком случае ты до сих пор не покинул моего дома?» Брат вспыхнул, и тотчас же мертвенная бледность покрыла его лицо. «Вам угодно, чтобы я ушел?» — юношу била дрожь. «Я ведь ясно сказал, что не позволю тебе оставаться в моем доме, если ты еще хоть раз прикоснешься к краскам. Раз ты не хочешь, чтобы я вмешивался в твои дела, тебе остается лишь уйти отсюда». По тону, каким были сказаны эти слова, Чувствовалось, что отец не изменит своего решения. Сердце Рурико разрывалось от боли. Она понимала, что о примирении не могло быть и речи. Случилось то, чего Рурико больше всего боялась. «Хорошо», — сказал брат. «Будет так, как вы хотите, я покину ваш дом». И он стал лихорадочно подбирать разбросанные по комнате краски. Затем, порывшись в ящиках своего письменного стола, взял записные книжки, Молча поклонился отцу и бросился к двери. Но в эту минуту, вне себя от ужаса, в комнату вбежала Рурико. И прежде чем отец успел опомниться, схватила брата за руку, стараясь удержать его. «Нейсан, подождите!» «Пусти, Рурико!» Брат вырвался и сбежал по лестнице так быстро, что ступеньки под ногами у него заскрипели. «Нейсан, подождите!» Рурико побежала за братом, чтобы вернуть его. но успела лишь заметить, как он с непокрытой головой скрылся за воротами. Рурико не выдержала и зарыдала. Слезы градом катились по щекам. После смерти матери их осталось трое. Отец, брат и Рурико. Семья быстро бедняла, и число слуг сокращалось. Теперь в доме жила всего одна старая преданная служанка со своим мужем. А тут еще брат ушел. С отцом он не ладил, как не ладят огонь с водой, зато с Рурико они были друзьями. Смерть матери сблизила их еще больше, потому что Рурико была единственной, кто понимал Коити. Сестра тоже у него одного могла найти сочувствие и поддержку. Рурико было жаль и отца, и брата. Но о брате она беспокоилась больше, ведь он покинул дом, не взяв с собой ни единой вещи. Рурико тешила себя мыслью, что он рассудителен и вряд ли с ним может случиться что-то ужасное. Но заработать себе на жизнь брат не мог. Он вырос хоть и в обедневшей, но старой аристократической семье. И не сумел бы дня просуществовать самостоятельно. «Он вернется», — продолжал успокаивать себя Рурико, утирая слезы. «Поостынет и вернется. А сейчас он должно быть у тетки Вадзабу». Тут Рурико вспомнила об отце и с тревогой поспешила к нему. Отец все еще оставался в комнате брата. Он устало опустился на стул и сидел с жалким видом, понурив голову. Глядя на него, Рурико не могла сдержать слез. Она вдруг заметила, как сильно посидел за последнее время отец, как глубоко ввалились у него щеки, и сердце ее сжалось от боли. Ему трудно было теперь говорить из-за недостающих зубов, и он часто жаловался на это. И, конечно, для него было настоящей трагедией, что родной сын равнодушен к тем идеалам, которым он посвятил всю свою жизнь. Не в силах произнести хоть слово, Рурико, словно подкошенная, упала на пол и, закрыв руками лицо, зарыдала. Это, видимо, подействовало на старика, и со щеки его скатилась скупая слеза. «Рурико!» — едва слышно позвал он ее. «Что, отец?» — сквозь слезы откликнулась Рурико. «Он... ушел?» — в голосе отца звучала глубокая любовь к сыну. «Да, отец!» — ответила Рурико. «Ну и пусть. Не хочет считаться со мной не надо. Отныне он мне больше не сын. Он чужой мне, как любой прохожий на улице». «Хотя в нас течет одна кровь. Вот ты, Рурико, поняла бы отца, не изменила бы моим идеалам, не разбила бы моих надежд. Жаль, что не ты родилась с сыном». Отец старался говорить спокойно, но ему было трудно скрыть горечь и волнение. Рурико ничего не ответила. Отец не напрасно жалел, что Рурико не родилась мужчиной, ибо воле и темпераментом она не уступала ни брату, ни отцу. К тому же от всего ее облика веяло таким благородством, что каждый невольно проникался к ней уважением. Отец собирался еще что-то сказать, но ему помешал шум автомобиля, который, посигналив, въехал в ворота их дома. Тягостное молчание было внезапно нарушено. Рурика очень хотелось поговорить с отцом, узнать о его намерениях, чтобы решить, как ей самой действовать дальше. поэтому она досадовала на непрошенного гостя, который, не подозревая о происшедшей здесь драме, шумно ворвался к ним в дом. Старушка-служанка почему-то долго не шла открывать, и Рурико сама направилась к двери. «Если не по важному делу, скажи, что я сегодня не принимаю». Лицо отца было по-прежнему бледно и слегка подергивалось. Открыв дверь, Рурико на какой-то миг застыла от удивления. Перед ней стоял Виконт Сугино, отец ее возлюбленного. «А, милости просим», — приветствовала она Виконта, не зная, как поступить. Виконт Сугино, отец дорогого ей человека, был не в очень-то хороших отношениях с ее отцом. Оба они принадлежали к одной политической партии. Но отец Рурико презирал Виконта за то, что тот в погоне за наживой Водил знакомство со всякого рода авантюристами и проходимцами. Рурико даже слышала, что раз или два между ними происходили стычки, поэтому сейчас она и стояла в нерешительности. Заметив это, Виконт с недоумением спросил. «Разве барона нет дома?» Рурико не решилась солгать и ответила. «Он дома. Я Сугино. Прошу вас доложить обо мне». Тут уж Рурико ничего не оставалось, как исполнить его просьбу. Но когда она поднималась по лестнице, ею вдруг овладело волнение от внезапно мелькнувшей мысли. «Не может этого быть», — говорила себе Рурико, стараясь отогнать от себя непрошенную мысль. Но чем больше она старалась, тем учащеннее билось сердце. Наоя, старший сын Виконта Сугино, в отличие от своего отца, был юношей во всех отношениях безупречным. Рурико случайно познакомилась с ним на концерте и, подружившись, не заметила, как увлеклась им. Все в юноше нравилось Рурико и мужественное умное лицо, и пылкость. Они полюбили друг друга чистой и пламенной любовью и поклялись никогда не разлучаться. — Когда я закончу образование, буду просить вашей руки, — часто повторял юноша. Этой весной он окончил лицей. Если закончить образование означало окончить лицей, при этой мысли Рурико почувствовала в душе необычайную легкость. Виконт никогда раньше не бывал у нас, думала она, и сердце замирало и билось, как птица в клетке. Но почему же в таком случае он ничего не сказал, когда мы были уседы? Продолжала лихорадочно размышлять девушка. Хочет, наверное, сделать сюрприз. Тут она взглянула на отца, сидевшего с удрученным видом. и радость ее мгновенно улетучилась. Если предположения ее оправдаются, согласится ли на это замужество отец? Выдаст ли он горячо любимую дочь за сына презираемого им человека? Хотя личная неприязнь отца, казалось бы, не должна отражаться на счастье дочери. И не такой человек, отец, чтобы не понять этого. Но хватит ли у него сил теперь, когда он так бесконечно одинок, расстаться навсегда с дочерью?» Это соображение подрезало крылья ее разыгравшейся фантазии. А вдруг согласится? «Отец к вам пожаловал в Викон Цугино», задыхаясь от волнения, сказала Рурико. Отец не знал сердца дочери. И Рурико прочла на его лице сильное раздражение, когда он услыхал об этом неожиданном визите. «Сугино? Хм!» Отец и не подумал пойти навстречу гостю. Рурико была в отчаянии. Ссора с сыном, да и без того натянутые отношения отца с Виконтом не сулили девушке ничего хорошего. И мечтам ее, пожалуй, не суждено было осуществиться. «Ничего не поделаешь», — сказал отец. «Проси его в гостиную». И отец спустился вниз надеть хаори. В смятении Рурико вернулась в переднюю. «Простите, что заставила вас ждать. Пожалуйста, входите. Напротив, это я должен извиниться перед вами за столь неожиданное вторжение», любезно ответил Виконт и прошел в гостиную. Построенный по-европейски еще в век Мэйдзи, дом Карасавы был старомоден и по стилю, и по размещению комнат. И всякий раз, вводя гостей в эту комнату, Рурико ощущала неловкость из за чересчур скромного ее убранства и стоявших здесь старинных потертых кресел отец не заставил себя долго ждать и хотя недолюбливал виконта приветливо с ним поздоровался как того требовало гостеприимство рурико стала хлопотать по хозяйству принесла чай сладости и незаметно для себя все время прислушивалась к разговору отца с виконтом они начали с погоды Затем перешли на политику, но о том главном, что волновало Рурико, речь не заходила. И удалившись к себе в комнату, девушка испытывала томительное беспокойство. Образ любимого неотступно стоял у нее перед глазами. Она перебирала в памяти встречу за встречей, испытывая при этом светлое невыразимое счастье, не омраченное даже различием в их характерах и взглядах. К этим очень незначительным различиям оба они относились с глубоким уважением. руриков вспомнилась осенняя ночь. После концерта в парке Уэно они проходили по едва освещенной бледным светом газовых фонарей аллеи, восторженно беседуя о лунной санате Бетховена, которую только что слушали. Потом на память пришло одно из воскресений раннего лета, когда они, сидя в лесу Туяма Гахара, Среди источавший аромат молодой зелени обменивались впечатлениями о романе Толстого «Воскресенье». Молодой Сугино был для Рурико не только любимым и единственным другом. Он был для нее наставником и учителем, человеком поистине достойным, которым Рурико постоянно гордилась и восхищалась. Может быть, Виконт и в самом деле хочет, чтобы Рурико вышла замуж за его сына, и поэтому пришел? Нет, все это детские мечты. Но как ни гнала от себя Рурико эту мысль? Бледные, как жемчуг, щеки слегка порозовели, хотя никто не мог ее сейчас увидеть. Гость пробыл недолго. Рурико слышала, как дверь гостиной с шумом отворилась, неожиданно нарушив сладкие грезы девушки. Когда же она выбежала в переднюю проводить Виконта, то заметила, что отец сильно возбужден, и лицо его бледнее прежнего. Сугино, мрачный, без тени улыбки, даже не попрощавшись как следует, словно его выгнали вон, поспешно вышел из дома, сел в автомобиль и, торопя шофера, быстро уехал. Отец проводил его взглядом, полным злобы и презрения. — Что случилось, отец? — робко спросила Руико. — Этот болван позорит наше общество. Услыхав это, Рурико смутилась, будто отец адресовал свои слова ей. Итак, ее заветная мечта грубо растоптана. Рурико почувствовала, как почва уходит из-под ног. Разлад между отцами и прежде проплывал над влюбленными легким облаком. Но сегодня это облако превратилось в мрачную грозовую тучу. «Что же все-таки случилось? Чем вы расстроены?» снова обратилась к отцу Рурико. но отец молчал видимо не желая вспоминать о неприятном для него разговоре потом наконец сказал не спрашивай об этом негодяе, он оскорбил не только меня но и тебя отец скрипнул зубами едва сдерживая гнев узнав что разговор коснулся и ее Рурико еще сильнее забеспокоилась что собственно мог сказать о ней виконт неужели он оскорбил ее отцу не хотелось продолжать этот разговор Однако, терзаемая тревогой, Рурико не могла удержаться от вопроса. «Скажите же, о чем вы говорили, что сказал обо мне Виконт?» «Не спрашивай. Лучше тебе этого не знать. Только напрасно расстроишься. Стоит ли обращать внимание на болтовню какого-то мерзавца?» Видимо, стараясь утешить Рурико, отец сказал это более мягко и стал подниматься по лестнице. Отец, разумеется, мог не обращать внимания на Виконта, Вообще мог не вспоминать о нем. Другое дело Рурико. Ей важно было знать, что сказал о ней Виконт. Пусть даже он поступил низко, потому что Виконт был отцом ее возлюбленного. И Рурико, идя вслед за отцом, капризно спросила, что он сказал обо мне, я непременно должна это знать. Отец не умел противиться просьбам дочери, не знавшей материнской ласки. и никогда ей ни в чем не отказывал. Он, пожалуй, открыл бы Рурико даже важную тайну, попрося на его об этом. «Ничего плохого Виконт про тебя не сказал», ответил отец, и хотя голос его был ласков, в глазах горели недобрые огоньки. «Каким же образом он мог оскорбить меня? Ведь я не сделала ничего дурного». «В том-то и дело», ответил отец, сжимая кулаки, словно снова увидел Виконта. Он хотел тебя оскорбить без всякого повода с твоей стороны. «Отец!» — все больше и больше волнуясь, молила Рурико. «Скажите, что случилось? По какому делу приходил Виконт?» «Этот тип приходил, как он говорит, сватать тебя!» Слова отца будто громом поразили Рурико. «Сватать!» Повторила она, не в силах больше произнести ни слова, и неподвижно застыв у дверей отцовского кабинета. Отцу же и в голову не приходило, что испытала при его сообщении Рурико. И он устало опустился на диван.